Глава седьмая. Смерть в льдах. Впервые я увидел ту черную тень совершенно случайно. Весь вечер мы ворочили выпиленные ледяные блоки, сооружая укрытие на ночь. Фари, уставший за день больше всех, топил на горелке снег, и мы то и дело подходили к парящему котелку, чтобы уловить озябшим телом хотя бы талику тепла. Мальчишка у которого из мохнатого капюшона торчал лишь побелевший нос, изучал, как тают кристаллики льда, превращаясь в воду. Лед, политый энгу, шипел и горел синим пламенем. Эльм работал молча, иногда прерываясь, чтобы попрыгать и помахать руками, согреваясь. Ледовый домик, честно говоря, он мог построить и один, но я все равно старался ему помочь, тем более, что никогда раньше мне не приходилось сооружать убежище в таких местах. Вокруг, куда хватало глаз, катились замерзшие волны заструк, а там, откуда мы пришли, бугрились их особенно крупные карнизы. Вместе с силачом мы составили блоки так, чтобы злой пронизывающий ветер не задувал внутрь. Затем Эльм полил стыки талой водой из котелка Фари, и она почти сразу замерзла. Дольше всего пришлось возиться с узким входом, который на ночь предполагалось засыпать снегом. Лас мы продолбили прямо во льду, так чтобы он был ниже уровня пула нашего пристанища. Признаться честно, я промок насквозь, пока махал ледорубом. Мышцы гудели от усталости, но неровная канавка, скрывающаяся под снежным куполом, радовала глаз, и я почти не обращал внимания на то, что потихоньку замерзаю. Последним штрихом стала плошка с оленьим жиром, которую Элм достал из рюкзака. Окинув нас взглядом, жалких и бессильных, здоровяк сказал: Скоро можно будет отдохнуть! Потерпите! Фари, не спи! Мальчик сонно вскинул голову, а Элим спрыгнул в жолоб и полез внутрь. Я посмотрел назад. Тогда мне подумалось, что это морок зимний мираж. Черная фигурка мелькнула среди далеких холмов карнизов и исчезла. После. Трудного перехода и постройки укрытия могло почудиться и не такое. Глаза слепались сами собой, но я одержался, а тут и вовсе очнулся от дурной слабости. Зверь ли это был? Или мне просто показалось? Несколько долгих минут я буравил горизонт усталым взглядом, но движение не повторилось. «Залезайте!» — выбрался наружу Эльм. Внутри ледового убежища оказалось неожиданно уютно, На вырубленной в блоке полочки стояла плошка, и в ней горел жир, даря тепло и свет. Я заполз внутрь и достал из мешка изумительно сухое одеяло. Следом за мной появился Фаре, похожий на диковинное и пушистое животное. Последним залез Эльм. «Ну что, мальцы, скоро надышим, нагреем, и будет совсем хорошо!» — улыбался он. Оборудовав спальные места, мы разлеглись, положив замерзшего Фари между собой. Он ощутимо дрожал, но вскоре подуспокоился, пригревшись. Холод от пропитавшейся потом одежды какое-то время не давал мне покоя, но вскоре я надышал под одеялом так, что постепенно начал отключаться. Компас больно тыкался в ребра, и потому пришлось выложить его и запихнуть под скомканную одежду, превращенную в подушку. — А ведь я не хотел сюда ехать! — вдруг сказал Эльм. — Помнишь, Фарри? Я же говорил, что здесь, собачья плешь, гиблое место! Фари молчал и лишь сопел носом. Снаружи царила мертвая тишина, даже ветер, вымотавшись за день, утих. Но ничего, мелюзга, продолжил здоровяк. Он лежал на спине, и я видел его закрытые глаза. Ничего, пару деньков померзнем. Меня передернуло от воспоминаний перехода. Пронизывающий ветер и холод, от которого не укрыться. Бескрайние равнины ослепительной белизны, режущие глаза даже в очках. Если бы не путевики, оказавшиеся единственным ориентиром для нашего путешествия, я бы сошел с ума, клянусь. Ледяная пустота давит одиночеством, цепляет к ногам тяжелые кандалы и забирается в голову дурными мыслями. Она убивает, поверьте. Ты идешь и стоишь одновременно. «А там и тепло!» — сонно пробормотал Эльм и уснул. Мы лежали под сводами ледовых блоков в свете дрожащего огонька. Фарри спал, рядом с ним сопел Эльм, а я смотрел в черный потолок, глядя на игру тени от плошки, и наслаждался покоем. Мышцы ныли, но сейчас это казалось мелочью. Стены вокруг нас успокаивали. Никогда раньше я не ночевал в таком месте, и, удивительно, Здесь было значительно теплее, чем на улице. Если бы еще не мерзость сырой одежды, то... Я проваливался в сон, когда снаружи по чьими-то ногами захрустел снег. Совсем рядом с нашим убежищем. Или это мне приснилось? Собачья пляж! Разбудил меня глухой крик. Проклятье! Рядом со мной дернулся фари и сразу же подобрался, словно ждал удара. Я ошеломленно хлопал глазами, пытаясь очнуться от глубокого сна. В нашем укрытии по-прежнему горела плошка, но свет проникал и снаружи, сквозь ледовые стены. Скверно пахло немытым телом и сырой одеждой. Но зато тут было тепло. Так тепло, что я смело вылез из-под одеяла. Снаружи раздался удар по избе. Затем второй. «Собачья жизнь!» Эльма ревел снежным львом. «Собачья «Собачья жизнь!» «Что-то случилось», — тихо сказал Фари. Он испуганно посмотрел на меня. Когда я выбрался на свет, в носу засвербело от вцепившегося в меня холода. Глаза тотчас заслезились, а чуть позже от мороза запылали уши. Шапка осталась в домике. Однако увиденная картина моментально вытеснила все неудобства. «Кто-то выпотрошил рюкзак Эльма». Обрывки одежды и различные обломки. Кто знает, что тащил с собой здоровяк, но теперь это невозможно было как-то классифицировать. Усыпали лед вокруг нашего убежища, будто здесь всю ночь топталась стая обозленных и ненавидящих нас нищих. Я недоуменно уставился на погнутый бур, который валялся в конце жолоба входа. Эльм стоял посреди останков своего нехитрого скарба и злился. Лицо его побагровело, и он, плотно сжав зубы, цедил проклятие. Увидев меня, силач скривился. «Чего уставился, а?» Я поспешно отвел взгляд, чувствуя ярость взрослого и смертельно опасного мужчины. Фари благоразумно вылезать не спешил, и теперь несложно было догадаться, почему. Пару минут Эль мерил меня взбешенным взором, но вскоре справился с собой и принялся бродить по обломкам, грустно ругаясь. Тот, кто копался в вещах Эльма, явно что-то искал, Я не понимал, почему он не полез внутрь, когда не нашел искомого, Когда не нашел Компаса. Замерзая на морозе, глядя на разруху вокруг нашего бивака, я понимал, что незнакомцу нужен именно Компас. Проклятый дар Одноглазого. То самое, что ледовая гончая требовала у старого шамана тогда в рубке. Но мы же убили ее. Эльм свернул шею поганой твари. — Надо собираться, Эльм, — сказал я. — Надо идти. Солнце встало. Душная волна ненависти толкнула меня назад. Здоровяк сделал шаг ко мне, но осекся. Да, — резко сказал он и отвел взгляд. — Да, надо идти. Эльм склонился и принялся выискивать среди обрывков и обломков то, что могло нам пригодиться. Выглядел он подавленным. А я старался не смотреть на превратившиеся в щепки лыжи. Незнакомец не хотел, чтобы мы уходили быстро. «Ума не приложу, кто это был, собачья жизнь!» — с досадой крикнул Эльм. Его рюкзак стал значительно легче. Кое-что из вещей удалось спасти. Слава светлому богу, плошка, котелок и горелка хранились в домике и не пострадали. Канистру Сенгу ночной гость хорошо погнул, но драгоценное для нас топливо не пролилось. Нашего провианта тварь тоже не тронула, лишь раскидала вокруг домика. «Кто это был и что он искал, а?» Мне не хотелось говорить ему о возможной причине. Страшно представить, что бы со мной сделал Эльм, если бы узнал, что это я повинен в визите ночного крушителя. Поэтому вопрос силача канул в стенание ветра. Мы опять шли вдоль путевых столбов. Основание старых... покрытых ржавым налетом, но по-прежнему могучих столпов, прятались в пирамидах смерзшегося снега. Кое-где виднели следы путейщиков, иногда проезжающих по дороге и избивающих намерзший лед с исполинских дорожных указателей, чтобы те не терялись в метели. Эти столбы стояли тут еще тогда, когда меня и вовсе не было на свете. Их установили, наверное, в те времена, когда на месте Косинонга остановилась первая платформа. После полудня ветер взбесился. Он стонал, выл, ревел, его колючие лапы пытались сбить нас с ног, но мы вгрызались снегоступами в занесенные следы траков и неуклонно шли вперед, останавливаясь у каждого столба, прячаясь за ним от ветра, благо в диаметре они были ярда два-три, и выискивая в мельтешении снежной крупы очертания следующего путевика. Эльм вел нас в рыбацкий поселок. Он подолгу оглядывал каждого черного исполина в поисках дорожных меток, потом бормотал что-то себе под нос и, тяжело переступая, озирался по сторонам. В это время мы с фари прятались от пронизывающего ветра, покорно ожидая решения нашего проводника. Так повторялось у каждого путевика, и ничто не менялось. Лишь холод пробирался все глубже под одежду, да деревенели мысли». Вскоре мы сошли с колеи ледоходов, потому что с каждым переходом становилось все тяжелее переступать через выломанные и смершиеся куски льда и двинулись по твердым волнам заструк. Эльм Элем шел чуть впереди, я следом за ним, и замыкал шествие молчаливой фаре. Ближе к вечеру ветер утих, метель унялась, и выглянуло солнце, что ненадолго приподняло наш боевой дух. Снежная бескрайность... распростерлась впереди, и черные столбы, удаляясь и утончаясь, стремились убедить в том, что дорога идет в никуда. Мы отдыхали, когда спину вдруг ожгло яростным взглядом, и я обернулся. Вместе со мною повернулся и Фари. Мы оба почувствовали нечто позади нас. Это показалось мне интересным. Неужели мальчик из цирка обладает таликой схожего дара? «Но сейчас не стоило забивать себе голову такими мыслями!» «Эльм!» – дрожащим голосом позвал он. Черная тень преследователя нырнула под прикрытие далекого путевика за миг до того, как отреагировал силач. «Сердце мое забилось сильнее от испуга и предвкушения. Что-то облизилось. Что-то, способное изменить в худшую сторону и так не самый привлекательный путь». «Что?» – буркнул он. «Оно там!» Безмолвная снежная равнина, тело которой вспороли шрамы от прошедших тут ледоходов и пронзила черная нить путевых обелисков, смотрела на нас, а мы буравили взглядом тот столб, у которого увидели движение. Ярдов четыреста, не больше, совсем рядом. Эльм сбросил рюкзак и, не глядя, отцепил от него ледоруб. Вес оружия придал ему уверенности. «Что там?» – чуть раздраженно спросил он. И тут черная тень без опаски вышла из укрытия. «Это та гнида, что разбила нам лыжи!» — понял Эльм. Облепленный инием шарф скрывал его лицо, но я чувствовал гнев циркача. Незнакомец стоял у столба, смотрел на нас и не шевелился. Мне показалось, будто он голый, и чернота его — это цвет кожи. Но какой человек выдержит лютый мороз без одежды?» Это лишь подтверждало мои опасения. Там, у путевого обелиска, был не человек. «Это — Это ледовая гончая, сказал я. Эльм лишь фыркнул. Мех на его капюшоне смёрся и торчал во все стороны белыми колючками. — Стойте здесь! — приказал силач и сделал шаг в сторону черного незнакомца. Под его ногами заскрипел лед. Чужак немедленно отступил. «Гнида — Гнида! — бессильно прорычал Эльм, но продолжил шагать к преследователю, угрожающе набычившись и разминая руку, сжимающую ледоруб. Преследователь вновь попятился и остановился только, когда здоровяк с руганью встал. Эльм в ярости заорал. «Иди сюда, собачья задница!» Черный человек не ответил. Он стоял на льду, опустив руки, и безмолвно ждал, как поведет себя силач. «Ему нужен компас», — вдруг сказал Фари. — Слава светлому богу, его приятель не слышал этих слов. Меня прошиб холодный пот от мысли, что будет, если они узнают. — Компас? — Тому человеку на корабле тоже нужен был компас, — пояснил фари. Он повернулся ко мне. — Помнишь, как он кричал тогда в рубке «Компас! Компас!» — передразнил мальчишка. — Что это за люди, Эд? — Это не люди. Фари минуту молчал, наблюдая за тем, как Эльм потрясает ледорубом, и шлет безмолвному преследователю жуткие проклятья потом зябко поежился я переступил с ноги на ногу чувствуя как от холода опасно не имеют пальцы он голый да спросил фари в голос его сквозила усталость и обреченность голый мне оставалось лишь пожать плечами надеясь что мальчик не вернется к теме компаса а про то что за нами идет не человек я уже говорил голый не голый Одинокий путник, не желающий подходить к другим странникам, не может нести добрых вестей. Ледовых гонщик не существует», — убежденно тряхнул головой Фари и замолчал. Вскоре вернулся разгоряченный Элем, от которого валом валил пар, а в душе кипел неистовый гнев. «Собачий выродок!» — цедил он себе под нос. Прошел мимо нас, рывком поднял рюкзак и зашагал дальше. Затем остановился и уставился почему-то на меня — «Чего встали? Идем!» Мы с Фарей переглянулись и покорно поплелись следом. Зная, что едва мы тронулись с места, черный человек пошел за нами. Мне стало страшно, невыносимо страшно, и именно в тот момент я подумал, что мы никогда не дойдем до рыбацкого поселка. Нас убьет либо мороз, либо преследовавшая нас ледовая гончая. В голове колотилась мысль о компасе, хранящемся у меня под паркой, на груди. «Может, стоило бросить его на лед и надеяться, что странное существо подберет проклятые артефакты и оставит нас в покое?» «Сделать это незаметно, так, чтобы не увидели мои попутчики!» «Мы так и пойдем», — подал голос фари «А если этот...» «Чего ты хочешь?» — взорвался Эльм. «Бежать за ним!» Так у меня нет силы и желания гоняться за собачьим ублюдком по этому собачьему снегу. Нам нужно добраться до рыбацкой шахты. Вот куда нам нужно. Он шагал чуть впереди, и движения у него были резкие, злые. А как мы будем спать? Он же, ошеломленный фари, попытался вразумить силача. Разберемся. Будем дежурить по очереди. Если что, будите меня, и я вышибу из него душу, клянусь этой собачьей жизнью. пусть только подойдет. В нереальности происходящего я не мог понять, почему наш преследователь не пытался подойти поближе, почему он не убил нас ночью, почему вышел на свет, хотя мог прятаться и дальше. Ведь если ему нужен компас, то он мог давно его заполучить, выпотрошив нас, а не наши вещи. Но, может, он хочет чего-то еще, чего-то большего, чем артефакт старика. Может, Он упивается нашим страхом и потому предпочел такой путь. Чувство ледовых гончих их ярость и ненависть вполне оправдывали такое поведение. Черный человек просто играл с нами. Стоит сказать, что мысли о компасе занимали меня все больше. Однако я чувствовал, как крепнет во мне отчаянная решимость не сдаваться. В конце концов, если во всем виновата странная игрушка Одноглазого, выбросить ее – означает то же самое, что и предать Кассинонг. Предать всех, кто погиб. А выжил ли хоть кто-нибудь во время явления темного бога? Преследователь не отставал от нас ни на шаг и остановился только когда мы приступили к постановке лагеря. Одна из заструк образовала очень удобный карниз, и Эльм выдолбил под ним яму для нас всех. Мы видели его, когда оттаскивали в сторону куски льда, отколотые силачом, Видели, когда подогревали на горелке пищу и готовили перцовый чай. Все наши мысли занимала эта зловещая фигура вдалеке. Мне показалось, что она ни разу не пошевелилась, но и ни на секунду не отвлеклась от наблюдения. Больше всех беспокоился Фарри. Он тщательно скрывал свой страх и то и дело поглядывал в сторону гончей. Я не мог назвать это существо иначе и в уме постоянно прибегал к уже привычному имени». Эльм, грозный Эльм, суровый Эльм, делал вид, что ничего не происходит, хоть и пробегали в его душе волны слепого гнева. Когда пришла пора ложиться спать, первым вызвался дежурить Эльм. Вооружившись ледорубом, он отдал второй фаре и поднялся на карниз заструги, где скрестил на груди руки и уставился на нашего конвоира. «Мы же забрались в яму, утопленную в теле смерзшегося массива», и, накрывшись теплыми и сухими одеялами, попытались уснуть, что, надо сказать, не так-то просто сделать, когда совсем рядом с тобой караулит нечто зловещее, нечто непонятное, то, чему не страшен мороз. Однако холод и усталость прожитого дня сказали свое веское слово. Первым задурманилось сознание Фари. Мальчик долго ворочался, вслушиваясь в мерный скрип сверху, где ходил грея сельм, но потом пристроился поудобнее, пригрелся, и я почувствовал, как он вздрагивает, проваливаясь в сон. Сегодня нам тепла не хватало, несмотря на то, что ночь наступила безветренная. В ледовой избе спалось лучше. Так что я лежал на боку, глядя на то, как игра небесных огней то освещала вход в наше убежище красно-синим цветом. то отступала, погружая его в темноту. Зачарованно наблюдая за этими вспышками, я думал о том, как же здесь холодно и что, если поднимется ветер. В таверне пухлого боба часто подчевали байками о том, как люди засыпают на морозе, чтобы не проснуться, что нужно будить такого человека, что смерть и сон во льдах — это одно и то же. Ну, несмотря на все рассказы, мне не спалось. Я почти окоченил. Я Дрожал от холода под одеялами, чувствуя, как мороз обнимает меня все крепче, но просто не мог заставить себя уснуть. Измученный разум то и дело цеплялся замерзшими пальцами за шумы сверху. Мне казалось, что в любую секунду наверху раздастся крик Эльма, и страшная черная гончая спрыгнет к нам в яму, залитая парящей кровью и жаждущей одного — моего компаса. Наверное, дрема все же победила страх — потому что я вдруг вынырнул из темноты и обнаружил, как моей ноги что-то коснулось. Осторожно, словно боясь спугнуть. Однако страх тут же подступил к горлу, тело застыло в напряжении, и мне стало жарко. Глаза закрывало одеяло, и стоило огромных усилий не закричать, не выдать себя. Но при этом страстно хотелось увидеть, что трогало меня за ногу. Это была рука, определенно рука. Собравшись силами, я резко сел и одновременно откинул покрывало. В наше убежище влезла черная фигура, заслонившая собой игру огней. Я почувствовал, как его рука сжала мою ногу. «Подъем!» – прошептал Эльм. «Твоя очередь сторожить! Я его потерял с собачьим племя, так что будь на чеку. Очень хотелось выругаться и пнуть его из-за глупой обиды на собственный страх. «Вот, возьми!» Он сунул мне в руки свой ледоруб, а потом пошарил рядом с сопящим фари и нашел второй. Чуть успокоился. — Если что, сразу кричи, понял? Сразу! Я кивнул, прижал оружие к груди и торопливо выбрался наружу, на лед, по которому плыли сине красные всполохи. — Человека непривычного наши ночи могут напугать, а могут и наоборот заставить остановиться и долго-долго смотреть в переливающееся цветами небо. Матовое марево висело под звездами, и бесконечные барханы заструк на многие мели вокруг, словно дышали в такт с ним. Ленивое, величественное, великолепное дыхание неба. Черные тени карнизов то отступали под наплывом света, то бросались назад, отвоевывая ярды смершегося снега. Я забрался на крышу нашего дома и, сжимая в руках ледоруб, осмотрелся. Где-то среди этого великолепия скрывалась Гонча, и сам факт того, что преследователь затаился, все больше меня тревожил. Однако здесь, наверху, я кое-как успокоился. Хоть что-то можно контролировать, когда стоишь на верхушке ледяного холма и поглядываешь по сторонам. Когда ты лежишь в яме, то лишен такого удовольствия и должен полагаться на случай, на удачу, на другого человека». Какое-то время я вглядывался в темноту окрестных карнизов, то и дело возвращаясь взглядом к тем обелискам, у которых мы в последний раз видели его. Безмолвие и безветрие царили надо мной. Потом мне это надоело, да и холод дала себе знать. Гонча, если и пряталась неподалеку, то выбираться из убежища не спешила. Мне подумалось, что странная тварь может лежать где-то среди льдов и ждать утра. «Ведь должны же и они когда-то спать, да?» Эти мысли успокаивали, вселяли уверенность и обнажали вещи более актуальные. Например, мороз, от которого замерзли в носу волосы, а кожа, даже прикрытая шерстяным шарфом, онемела. С каждой минутой я все реже поглядывал по сторонам, непростительно сконцентрировавшись на ходьбе по кругу. Подпрыгивая и взмахивая руками, я старался прогнать холод, И так скоротать время ночной вахты. По положению яркой звезды, только вскарабкавшейся на небосвод, мне нужно было еще часа три плясать на морозе, прежде чем лезть внутрь и будить фаре. Мысли об одеяле постепенно охватили меня целиком. Холод в яме не был настолько лютым, как здесь, и постепенно образ теплого покрывала заволок мое сознание полностью. Я думал о том, какое оно мягкое. Думал, Как же будет здорово забраться в яму, прижаться к спящим товарищам и уснуть. Кусок льда ударил меня по плечу. Я оцепенел. — Если что, сразу кричи, понял? Сразу! Повернулся, сжимая непослушными пальцами рукоять ледоруба. Крик застыл в горле, и мне никак не удавалось выдать из себя ничего, кроме сипения. — Сразу кричи, понял? Черный человек вышел из-под нашего карниза. Он стоял чуть ниже меня и смотрел вверх. До него было не больше пяти ярдов, и эта близость наполнила меня еще большим ужасом. Я увидел, как небесные огни отражаются в его пустых глазах, словно в темном зеркале. От гончи исходило сытое удовлетворение, словно он наконец-то получил то, чего давно хотел. Черная кожа поблескивала сине-красными всполохами. В моей груди клокотал и хрипел сдавленный вопль тревоги. Проклиная себя, я пытался наполнить его звуком. Легкие болели от натуги, но тщетно. «Сразу кричи!» Преследователь был абсолютно гол. «Абсолютно!» Я сделал шаг назад, и хруст льда под ногами выбросил меня из шока. «Эльм! Оно здесь!» Прорвалось снаружи. Отгончие повеяло радостным нетерпением. Будь он действительно псом, непременно заколотил бы хвостом по льду, если бы тот у него оказался. Снизу, из ямы, раздался злобный рык силача и испуганные возглас сфари. «Эльм!» — не прекращал я орать. Меня как прорвало. Огромный циркач выбрался наконец из укрытия и сразу рванулся к гончей. Но тварь, словно в танце, отбежала прочь так ловко и грациозно, будто не весело ни фунта. Эльм рванулся за ней. Следом из ямы показался фари, заспанный, испуганный, но не желающий оставаться в неведении. «Стой, собачья задница!» взревел Эльм. Я, не ожидая от тебя такой прыти, ринулся с за вниз, на перерез гончий. Но странный человек без труда ушел от нас, вскарабкался на соседнюю застругу и упер руки в боки. Он смеялся, Клянусь светлым богом, он рассмеялся. Я не слышал ни звука, но чувствовал волны хохота, таящиеся за его узкой грудью. — Слезай, гнида! — сорвался на вискельм. Он разъяренным львом бросился на штурм заструги, но черный человек опять ловко отбежал ярдов на десять и вновь остановился. А затем взвизнул от боли, и меня окатило его яростью и злобой. Тварь шагнула было вперед, к нам, но затем бросилась на утек. Мы с Эльмом посмотрели на Фари, в руках которого неистово вращалась проща. Смертельно бледный мальчик таращился в темноту, выискивая в ней ледовую гончу. Силач, тяжело дыша, переводил взгляд с него на меня и растерянно хлопал глазами. — Малыш Фари, — наконец сказал он и улыбнулся. — Ну... — Ну ты просто дал! — Отчего он? — испуганно ответил мальчик. — Почему спать не дает, а? Эльм глухо хохотнул, сначала неуверенно, а затем от всей души. Я не удержался и тоже прыснул со смеху, а Фари смотрел на нас с улыбкой, но страшно трусил, хотя по его боевому виду этого и нельзя было понять. Проща замедлила свой танец и опала, выронив кусок льда ему под ноги. Мы стояли под красно-синим небом и смеялись так, будто ничего веселее в этой жизни нам не доводилось слышать. И с этим смехом уходило прочь нечто тяжелое, нечто жутко холодное, поселившееся в моей душе после гибели Кассинонга. Утекало, как вода, через слив железной ванны. Мы победили ледовую гончу. Невероятно, но мы прогнали эту тварь прочь. и теперь стояли посреди белой пустыни и хохотали так, что на глазах выступили слезы, тут же сцепив и нем ресницы. Два циркача и мальчик под посреди ледяного мира заструк, в котором прятался пристыженный демон черных капитанов. Создание из злых сказок старого времени. Тот, в кого до сих пор не верили мои спутники. Конечно, наивно было полагать, что тварь от нас отстала, что ей... Хватило осколка льда, опущенного метким фаре, но победа и дух торжества поглотили меня целиком и полностью. И это была не первая моя ошибка и не последняя.